Глава тридцать вторая. Юшун оказалась права. Инь Эйгуо и Лан Шанью нисколько не лишились почета после наказания. Совсем напротив, бессмертные допустили их к секретным техникам храма. Сила двух юных мастеров росла не по дням, а по часам. Порой Кан Мэйлин слышала завистливые перешептывания старших, которые поражались природному таланту избранных. Вместе с этим в ней росло нешуточное беспокойство. Большая сила подразумевает и большую ответственность. Если Лан Шанью вдруг ошибется, их зависть легко может превратиться в ядовитую ненависть. К сожалению, Линлин -Лин не могла поделиться с ним своими опасениями. Демонические секты начали активно распространять свое влияние, и многие мастера возвращались в храм лишь затем, чтобы получить новую опасную миссию. Эйгу и Шаньё были именно такими мастерами. Кан Мэйлин же проводила время более спокойно, развивая собственные навыки. Но, к большому сожалению, ей так и не удалось преодолеть барьер духовной силы, и никто не мог ей с этим помочь. Старшие мастера все чаще находились за пределами храма, а бессмертные коротали вечность в глубоких медитациях. Даже наставницы Шао не было рядом с Мэйлин. Конечно, она не отчаивалась, помогая в обучении новичкам, но спокойная размеренная жизнь не скрывала тревоги, таящейся извне. И в одну долгую ночь Кан Мэйлин проснулась от твердого стука в дверь. Она приподнялась с кровати, протерла глаза и на секунду опешила. В ее комнату вошел Ван Линк. «Мастер, разве вы не на миссии?» — с удивлением пробормотала Лин-Лин. «Я вернулся несколько часов назад». Ван Линк вымученно улыбнулся. Теперь она заметила, насколько неряшливо он выглядит. Одежда помялась, даже волосы взлохматились. «Но зачем вы?» — осторожно спросила Кан Мэйлин. Почему он явился ночью в чужую комнату? Тебя хочет видеть старейшина Сиветин, как-то глухо проговорил Ван Лин, и прошу, поторопимся. Времени осталось мало. Честно говоря, Линлин -Лин ничего не понимала, однако в храме их обучали послушанию, а потому она кивнула и, быстро накинув на плечи верхнюю одежду, выбежала следом за Ван Лингом. Удивительно, но они неслись прямо к центральному храму. Старший мастер очень торопился, но вместе с тем выглядел несчастным. Неприятное беспокойство росло в душе. Что могло произойти? Ночью цитадель казалась таинственной и мрачной. Мейлин немного поежилась, продолжая бежать вперед. Вот знакомый зал артефактов и белая лестница из нефрита. Девушка едва не споткнулась, когда Ван Линк направился вниз по ступенькам. «Источник? Зачем им туда?» Почувствовав новую волну тревоги, Линлин -Лин нерешительно спустилась вниз и невольно прикрыла глаза от мертвенного света, который озарил бескрайнее пространство. Сейчас он казался даже ярче, чем в прошлый раз. На берегу близ подземного озера действительно стоял бессмертный Сивайтин. Но выглядел он очень плохо. Его кожа казалась серовато-белой и чрезмерно тонкой. Мудрые глаза как-то потускнели, всматриваясь вдаль, где находился источник. В тот момент Канмейлина сознала, что сейчас произойдет. И ей эта мысль совсем не понравилась. «Старейшина!» — воскликнула она и рухнула на колени, дрожа всем телом. Неконтролируемые слезы застилали глаза. Ванлинг также опустился на колени и склонил голову. К чему этот траурный вид? Никто ведь не умер. Усмехнулся старый плут. Впрочем, думаю, нет смысла скрывать очевидное. Пришло мое время присоединиться к столпам источника. Но, но как же? «Сейчас, когда опасность так близка!» — растерянно произнесла Кан Элин и вдруг замолкла, кляня себя за нездержанность. «Конечно, в этом все и дело. Близость угрозы обязывала укрепить энергию храма небожителей. Кто-то из старейшин должен был взять на себя ответственность, и Сива Эйтин приносил великую жертву, отправляясь к высшим сферам, сливаясь с мирозданием» но Лин-Лин эгоистично не желала подобного. «Каждый из нас платит свою цену. Даже бессмертие является ценой», — сказал однажды ей старейшина. Только теперь она осознала важность его слов. «Это лишь часть духовного цикла», — улыбнулся Сивой Тин. «Не печалься, Ван Линг, и ты, Кан Мэйлин». Я хотел увидеть вас двоих напоследок, чтобы кое-что сказать. Впереди храм небожителей ждет раскол. Многие испытания будут терзать истощенные умы, но помните, судьба переменчива, а пути бессмертия неоднозначны. В конце концов, важен лишь ваш собственный выбор. По какой-то причине Мэйлин показалось, будто эти слова обращены напрямую к ней. Увы, но пока что она не понимала их истинного значения. Сивейтин замолк и, наконец, выдохнул. «Прощайте, дети. В добрый путь». Он наступил голой ступней на ровную гладь подземного озера, и пошел по воде прямо к мертвенному сияющему цветку источника. «Уходим, Кан Мэйлин», — хрипло проговорил Ван Линк. «Нам нельзя видеть дальнейшее». По лестнице медленно спустились остальные старейшины, провожая фигуру одного из них. «Мой добрый друг, в итоге ты предпочел устремиться ввысь, не позволяя нам испытать подобную участь». Шелестящий голос Юй Чан Луна наполнился болью. Больше Кан Мэйлин ничего не слышала. Она даже не помнила, как вернулась в свою комнату. Ее щеки были мокрыми от слез. Си Вэй Тин. Мудрый, хитрый лидер Пика Шанси. Теперь он стал столпом, поддерживающим гармонию храма небожителей. Глупо плакать из-за этого. Глупо страдать и переживать, ведь так будет лучше для всех. Но Кан Мэйлин не могла сдержать боль. Как бы мне хотелось, чтобы Лан Шанью был рядом. Уж он-то смог бы утешить и дать надежду на лучшее. Но, вы, он находился где-то далеко. Там, где идет охота на демонических культиваторов. Ван Линг стал новым лидером артефакторов. На самом деле, в тот момент никто не удивился. Сива Тин готовил его стать преемником в течение многих лет, и все об этом знали. Однако скоропостижный уход старейшины огорчил многих. «Но почему? Почему именно он?» — бормотала Юшун, растеряв всю свою былую уверенность. Кан Мейлин прекрасно ее понимала, но нашла в себе силы ответить. «Старейшина...» Он и без того слишком задержался в храме. А теперь время пришло. Им нельзя было поддерживать мрачные настроения. На самом деле уход лидера на покой должен считаться благим событием, но это все еще причиняло невыносимую тоску в сердце. Лин-Лин раздирали противоречивые эмоции. Она постоянно думала о дурном и, кажется, совершенно потеряла внутреннюю гармонию. Тогда-то возвратившаяся Шао Лилинка заявила. «Ох, знаешь, тебе стоило бы заняться делом. В центральном храме как раз не хватает рабочих рук». «Уборка?» — удивилась Кан Мэйлин. «Но я не... не только же послушником из внешних пределов этим заниматься», — саркастично фыркнула наставница. «Я вполне серьезно. Кропотливая уборка неплохо прочищает ум, особенно когда это происходит в святом месте». Даже если Лин-Лин хотелось с ней поспорить, в итоге она могла лишь кивнуть и смириться. Центральный храм. Она очень боялась, что каждый миг будет напоминать ей о сивой тени. Так и случилось. Однако почему-то в подобном месте грусть растворялась, перерастая в светлые воспоминания. И та самая уборка неожиданно стала панацеей для Мейлин. Особенно сильно ей нравилось находиться в зале древних артефактов. Здесь все дышало потаенным величием, от которого хотелось благоговейно затаить дыхание. Единственная вещь, вызывающая вопросы — духовная сфера. Она находилась как будто в стороне от остальных прославленных артефактов. Незначительная, тусклая, спрятанная в тени — И все же было в ней что-то необычное, что привлекало внимание. Всякий раз во время уборки Линлин -Лин задумчиво останавливалась у постамента и долго смотрела на сферу. Ей казалось, что внутри заключена великая сила, но Канмейлин никак не могла объяснить собственные предчувствия, едва выходя из странного транса. И вот в один из дней уборки мягкая поступь совсем рядом заставила ее вздрогнуть и оторваться от работы. «Лан Шанью!» На секунду она не поверила своим глазам, но потом обрадовалась. Они не виделись очень давно. Столько всего случилось. На смену радости вновь вернулась застарелая горечь воспоминаний. «Ты... ты уже знаешь?» Прошептала она чуть слышно. «Да». Он неспешно кивнул. «Ты плакала?» Мэйлин попыталась улыбнуться. «Я очень предсказуема». А потом Шанью обнял ее, притянув поближе. Кан Элин уткнулась носом в его плечо и зажмурилась, невольно расслабляясь. «Скорбеть по ушедшим вполне ожидаемо и совсем ненаказуемо», мягко проговорил он, поглаживая ее по темным волосам. На секунду ее посетило странное чувство, будто он вот-вот исчезнет, раствориться в потоках мироздания, как и старейшина Си «Духовная сфера», — неожиданно отрывисто сказал Лан Шанью. Его алые глаза вспыхнули, тая невнятные эмоции. «Лидер говорил, что ее предназначение не определено», — с сомнением промолвила Мэйлин, выпутываясь из крепких объятий. «В этом зале нет бесполезных артефактов» усмехнулся заклинатель, качнув головой. Он вновь посмотрел на Лин-Лин и вдруг твердо произнес «Совсем скоро я стану старшим мастером». Хотя его слова застали ее врасплох, она не ставила под сомнение их правдивость. Лан Шаньё не из тех, кто обохвалится без причины. «А ты, Мэйлин...» «Я бы хотел, чтобы ты сделала защитный артефакт, самый лучший из возможных, на пике своих сил, как бы много времени он ни занял». Уверенность в его голосе казалась фатальной, будто Шанью желал уберечь Лин-Лин от какой-то опасности, таящейся впереди. «Хорошо», — улыбнулась она, «но ты вскоре опять отправишься на миссию». Она надеялась провести с ним еще немного времени. «Сегодня же». — усмехнулся Лан Шанью. — По правде, я уже должен отбыть из храма, но решил заглянуть к тебе. Я очень хотел тебя увидеть. Всего несколько слов, способных покорить любое сердце. Внутренний жар опалил щеки Мэйлины, она смущенно закашлялась, опустив взор. И все же главное — Лин Лин уловила. Шанью опять покинет ее, отправившись за пределы храма. — Ты не можешь остаться? Невольно вырвался безнадежный вопрос. Шанью усмехнулся, погладив длинными пальцами ее щеку. Не могу, но не волнуйся, вскоре все будет как раньше. Они оба знали, что это ложь, но иногда лучше закрыть глаза на очевидные вещи и безрассудно верить в светлое будущее. Возвращайся поскорее. Шепнул Кан Мэйлина и, встав на цыпочки, поцеловала его в губы. Расставание оставляло неизменно неприятный отпечаток на сердце, въедалось тягучим беспокойством и страхом потерять навсегда. Конечно, Мэйлин безоговорочно верила в силу Лан Шанью, но он все еще был человеком, не бессмертным, а значит, мог умереть. Дабы не думать о дурном, она постаралась сосредоточиться на его просьбе сделать защитный артефакт редкой силы. В последнее время Лин-Лин поднаторела в обычных свитках и, кажется, даже с закрытыми глазами могла безупречно воссоздать нужные символы, но то, о чем просил Лан Шанью, на порядок превосходило привычные артефакты. Собравшись с мыслями, она решила обратиться к новоявленному старейшине Пика Шанси. Вполне возможно, что искомый артефакт относится к секретным техникам храма, к которым нельзя так просто получить доступ. Хотя Ван Линк был чрезвычайно занят, принимая свалившиеся на него обязанности, он нашел время, чтобы выслушать Мэйлин. «Хм, ты считаешь, что готова для подобного?» — слегка удивленно протянул он. «Недостаток энергии придется компенсировать усердием и неделями кропотливой работы». — А, впрочем, жаль, что Шао Лилинг не сможет направлять тебя. Кан Мэйлин негромко вздохнула. Помощь наставницы пришлась бы к месту, но Лилинг постоянно находилась в эпицентре миссий и вроде как приносила важнейшие вести о местоположении демонических сект. Уже на данный момент было известно, что секты постоянно меняют дислокацию и успешно вербуют простых людей, ослепленных греховными желаниями. — Я спрошу у нее совета позже, — слабо улыбнулась Мэйлин, — но действительно хочу попытаться сотворить артефакт редкой силы. — Что ж, — качнул головой Ван Линг, — Сивайтин возлагал на тебя большие надежды, и я последую его примеру. Но учти... «Те древние писания содержат лишь основу артефакта. Очень многое тебе придется воссоздать самостоятельно методом проб и ошибок». Вот так в руки Кан Мэйлин попало загадочное писание Ануи, содержащее структуру артефакта защиты. Лишь развернув свиток, девушка поняла, насколько он сложен. Немного напоминает те крылья, которые они сделали с наставницей, но гораздо детальней. В первое мгновение у нее закружилась голова от предательского волнения. Получится ли? Это так трудно. Но Лин-Лин почти сразу же загорелась необычайным вдохновением. Она будто получила незримый вызов и одновременно шанс доказать всему миру и себе самой, что способна созидать великое. Теперь ее дни были посвящены Ануи, и только ему. Конечно, Кан Мейлин не забывала советоваться с другими мастерами артефактов, но те подчас были слишком заняты, производя оружие. Да, все потому, что Храм Небожителей стоял на пороге войны. Лан Шанью и Инь Эй Гуо вернулись с очередной миссией, принеся шокирующие новости. Демонические секты распространились, словно заразная болезнь. Они долгие годы выжидали в подполье и теперь готовы к открытому столкновению. Как и предсказывал Шанью, вскоре он преодолел еще десяток ступеней духовного развития, и стал старшим мастером. Впрочем, не отставал от него и Инь-Эйгоо, жаль, что события, повлекшие за собой подобное повышение, были слишком страшными. Слова Сивойтина оказались пророческими. Война с демоническими сектами поселила незнакомую озлобленность в сердцах небожителей. В храме начали зреть конфликты. Одни выступали за быстрое установление мира с защитой обычных людей, тогда как другие желали сделать эту войну максимально смертоносной. Старейшины твердо стояли на своем, призывая мастеров быть благоразумными, но некоторые давно от него отказались. Будто бы долгие годы тренировались ради этих дней. Их кипучая энергия жаждала вырваться на волю.